«С Льюисом Левандером Оруэлом мы познакомились в Принстоне. На тот момент его обучение близилось к концу. Он уже имел ученую степень в области естественных наук и готовился получить звание доктора права для занятий юриспруденцией. Любопытно, однако, мотивация его исследовательских подвигов. Льюис утверждал, что ему нужен запасной вариант на тот случай, если вдруг магия не оправдает себя». Очевидно, уже тогда он владел всем комплексом магических искусств в купе с гуманитарными науками. Поначалу идея образования на всякий пожарный выглядела весьма не глупо. Льюиса отобрали или призвали, после того, как он в 15-летнем возрасте продемонстрировал незаурядные способности к управлению погодой. Однако со временем стало казаться, что его талант угасает, Потенциал был велик, но никакого реального выхода. Более того, оставалось неясным, во что могли бы вылиться его наклонности. Затем на втором году спецпрограммы Льюиса заметили работающим в саду. Зимой, по колено в снегу, он выращивал розы. Можете представить себе роскошные красные цветы размером с бульонную чашку, При этом юноша искренне удивлялся, что кому-то это может показаться трудным. Тогда он был определен как жрец Земли, человек, способный управлять формами живых созданий, видоизменять саму поверхность, проращивать зерна в необработанной почве, вызывать или предотвращать извержения вулканов и землетрясения. Мощная глубокая власть и очень редкая. Но на третьем году обучения выяснилось, что Льюис имеет связь со стихией огня. Двойная специализация – крайне редкая штука. За все предшествовавшие годы было зарегистрировано лишь пять случаев, когда жрецы работали одновременно с землей и огнем. Вода и воздух – нормальная комбинация. Это никого бы не удивило. Но вот земля и огонь сочетались плохо. О Льюисе много говорили. Все ждали от него великих свершений. По нему не было видно, что груз чрезмерной ответственности стал непосильной ношей. Льюис спокойно работал, ходил на занятия, водил дружбу с однокашниками, но при этом создавалось впечатление его обособленности. Если рассматривать отдельных людей как острова, то остров Льюис имел первоочередное право на существование – Не могу отрицать. Я в числе многих сохла по нему. И у меня имелись на то веские причины. К несчастью, Лью бегала девушек из спецпрограммы как от чумы. Отчасти в этом была и моя вина, поскольку наша первая с ним встреча оказалась, мягко говоря, незабываемой. Так или иначе, он решительно перешел на обычных девчонок, старшекурсницы, социологи, Выпускницы психологине присутствовала даже случайная глупышка, художница. Все это были девушки, чьи амбиции не шли дальше секретарского места в корпорации Смит-Барни и богамских каникул в обществе шефа, в отличие от нас, мечтавших встретиться лицом к лицу с торнадо силой F5 по шкале Фуджиты или повернуть вспять бушующие реки. Я не преследовала Льюиса Оруэлла, но всегда держала его в поле зрения. Наверное, именно поэтому мне и довелось стать свидетельницей того, что впоследствии назвали событием с большой буквы. В ту ночь Льюиса здорово отметелили шестеро ребят. Тогда куча народу собралась потусить с музыкальным братством «Капа-капа-пси». Странное дело, у них всегда получались классные пляжные вечеринки – Были в основном свои, лишь четыре человека с нашего курса нарушали общую картину. Льюис заявился туда с миниатюрной брюнеткой-флейтисткой. Еще пришли Паула Китан, Этернандес и я в поисках приключений и дармовых напитков. От меня не укрылось, как Льюис беседовал с подружкой. Выглядел он при этом не слишком радостным. Пил немного. Вечеринка шла своим чередом. В конце концов, девица Льюиса куда-то испарилась и оставила его в одиночестве. Он видел меня, но не счел нужным подойти. А ведь если бы... Кто знает, как бы все сложилось. Вода, мосты и прочее. Около двух часов ночи Льюис споткнулся я прокинул выпивку одного парня. Вряд ли это служило достаточным основанием для того, что произошло после но слово за слово посыпались взаимные оскорбления, возникло противостояние Льюис и шестеро местных ребят. Двое держали его, пока остальные по очереди били и пинали. Я, как и все на этой вечеринке, буквально окаменела, застыла, где стояла, с пивом в руке. Подобные акты насилия всегда протекают слишком быстро, если ты не тот бедолага которого бьют. Для посторонних требуется какое-то время, чтобы врубиться в происходящее. И лишь позже, когда спрашиваешь себя, отчего же ты стоишь и ничего не делаешь, возникает реакция. Илью и Собили недолго, пожалуй, меньше минуты. Но в общей свалке, когда шестеро против одного, за 60 секунд можно получить по полной программе. Мы все очнулись примерно разом. Несколько парней двинулись, чтобы вмешаться. Я завизжала. В этот момент ударом в голову Льюиса сбили с ног. Он упал на бок возле меня, и я увидела его лицо. Окровавленное, напуганное до смерти, отчаявшееся. Он потянулся ко мне. Вернее, не так. Он потянулся в мою сторону, Так ребенок в поисках силы и утешения бессознательно льнет к матери. И наша всеобщая мать откликнулась. Я почувствовала, как через меня снаружи прошла сила, вызвавшая покалывание во всем теле. Воздух вокруг как бы замер и уплотнился. В ответ на это моя кожа, так же, как и пивная бутылка, покрылась мельчайшими каплями. А затем... Со скоростью товарного поезда ударил ветер. Это был особый ветер, нацеленный в одном направлении и жутко голодный. Я чувствовала его движение, но он искал не меня. Мои волосы едва шелохнулись. Ветер со всей мощью обрушился на шестерку обидчиков Льюиса, выхватил их из толпы, перенес через автостоянку и шмякнуло стену кирпичного здания напротив. Мало того, он с силой буквально распластал их на высоте 30 футов над землей. Боюсь, никто по-настоящему не понимает природу ветра, кроме тех, кто специально занимается изучением погоды. Порыв ветра со скоростью 50 миль в час производит устрашающее впечатление». Повышение же скорости до 75 миль из-за увеличения давления на квадратный дюйм удваивает разрушительную силу ветра, превращая его в ураган. При 90-мильном порыве эффект в три раза страшнее. В этих бедняк из капа капа поток воздуха врезался как минимум на 120 милях в час. Этого достаточно, чтобы травмировать кости непосредственно в момент удара. Еще больше переломов они получили при соприкосновении с кирпичной стеной. Помню, глядя на эту невероятную картину, я подумала. О боже, он превратит их в желе. В следующий момент Льюис моргнул, ветер внезапно стих, и парни шлепнулись с высоты 30 футов. Разразился настоящий хаос. Поднялась суматоха. Ее виновник лежал на земле, задыхаясь и таращась на меня. Я тоже потрясенно смотрела на него, не в силах пошевелиться. Прошли, кажется, века, прежде чем я сорвалась с места, рухнула на колени рядом с Льюисом и потрогала его лоб. Он буквально пылал. «Господи, Льюис, ты вызвал ветер!» Вскрикнула я. «У тебя все способности сразу! Все!» Ему удалось кивнуть. Скорее всего, в тот момент он не понимал, что это означает. Не осознавал своего нового положения. Представители ассоциации прибыли через пять минут. Люиса погрузили в неотложку в сопровождении трех жрецов, самых могущественных в мире. Они яростно ругались, спорили о том, что приключилось. Льюис выглядел напуганным и оглушенным. «Я все думаю, если б тогда я сделала что-нибудь, не дала бы его увести, может, сейчас все было бы по-другому, хотя, скорее всего, нет».